Глава тридцать восьмая Снова морг, и снова тело. Женщина выглядела спящей, а не мёртвой. Трупы, гляди-ка, накапливаются. Качнул головой медэксперт, снова набрасывая на Сьюзен Ричардс простыню. Причина смерти. Первое, что приходит — передоз. Женщины, сводя счёты с жизнью, обычно прибегают к этому — А вот мужики, те любят сносить себе черепа из стволов. Ричардс была найдена в заброшенном строении. Работавший неподалеку ремонтник учуял странный запах. «Время смерти», – осведомился Деккер. «Окоченение прошло, так что мертва уже давненько. Позже установим точней». «Можно сказать, что она умерла вскоре после исчезновения». Медэксперт оглядел тело и задумчиво потер подбородок. В принципе, не исключено. Деккеру уже сообщили, что чемоданы, которые она якобы укладывала в машину, вместе с телом не найдены. А какие-нибудь пузырьки, тюбики с таблетками при ней не нашли? Может, предсмертную записку? Медэксперт твердо покачал головой. Ни того, ни другого. Дверь открылась, и вошел Блейк Нетти, подавленный и осунувшийся. На тело Сьюзен Ричардс Он взглянул без особого интереса. «Окончила с собой?» – спросил он. «Пока неизвестно», – ответил Деккер. «Ну вот. Если она действительно наложила на себя руки, то мы знаем почему. Это она убила Хокинса». «Если и убила, то, видимо, не того», – рассудил Деккер. «Это все твои гипотезы», – поморщился Нетти. «Теперь уже не гипотезы», – возразил Деккер, и рассказал про свой визит в дом Ричардсов и про пластину выключателя. Пластину они специально заляпали пятном крови Катца, чтобы привлечь наше внимание к нему и, следовательно, к отпечатку. «А откуда, по-твоему, мог взяться этот отпечаток и сама пластина?» «Проще всего, наверное, из дома Хокинса. А помещать кровь Катца на отпечаток они не стали потому, что это могло подпортить его четкость». но ну, а ДНК под ногтями девочки?» Не унимался Нэти. Выбор пал на нее, потому что она физически меньше и слабее остальных. А им нужен был правдоподобный сценарий, как ДНК могла попасть к ней под ногти. Борьба при удушении подходила в самый раз. «Но Деккер...» – возмутился медэксперт. «Я поднял те отчеты и снова их просмотрел, когда узнал, что ты возобновил дело». Если бы Хокинса поцарапал кто-нибудь другой, а затем перенес его материал под ногти Эбигейл Ричардс, то ведь и ДНК переносящего там тоже можно было идентифицировать. А если б тот другой человек был, скажем, близким родственником преступника, разница была бы заметна?» – спросил Деккер, заранее зная ответ. «Конечно. ДНК всех людей на 99,9% одинаково. Но вот одна десятая резко отличается у всех». за исключением разве что монозиготных или однояйцевых близнецов. Но анализ того, что было под ногтями девочки, не выявил бы ДНК третьей стороны, если бы тот третий был, скажем, членом семьи Хокинса. Пришлось бы делать дополнительные шаги по расшифровке. Делать пришлось бы вообще на наличие третьей стороны, неважно, родственника или нет». «О каком еще родственнике может идти речь?» – вскинулся Нетти. «В сущности об одном». о дочери Хокинса Митци. «Да брось ты!» – отмахнулся Нетти. «Зачем бы ей было подставлять своего старика?» «Не знаю». Деккер посмотрел на медэксперта. «Тот образец ДНК еще доступен для дополнительного тестирования?» «Надо бы проверить, не примешалось ли в него ДНК Митци или еще кого-то. Я раньше к вам уже обращался с такой просьбой». Медэксперт кивнул. «Да, я проверял. Кое-что еще осталось». У меня есть коллега в Цинценатти, там и оборудование лучше, и наборы для более углубленного анализа. Они смогут различить ДНК близких родственников, а также примесь любой третьей стороны, но это займет чуть больше времени. Дайте знать, как только что-нибудь появится. Ты что, вправду думаешь, что здесь была замешана его дочь? растерянно посмотрел Нетти. Если так, то это объяснило бы, как орудие убийства оказалось в панели за стеной шкафа. Я только что перечитал протокол обыска в доме Хокинса. Там написано, что Митца обратила их внимание на некоторую неровность стены. Они не спросили, откуда она об этом знает. «Ты сам собираешься ее допросить?» – поинтересовался Нетти. «Думаю, если я снова туда сунусь, меня уже будут ждать охраны с адвокатом. Если они там уже не дежурят. Сейчас она там сама себе госпожа. Во всяком случае, думает, что это так». декер снова посмотрел на тело Сьюзан Ричардс. Он закрыл глаза и мысленно вернулся к тому, что рассказал ему свидетель. В голове слой за слоем укладывались факты, с легкостью извлекаясь из облака. Пока что-то не перестало стыковаться. Как будто некий красный огонек беспокойно помаргивал. Голос Нэдти вблизи спросил. «Так ты не считаешь, что она покончила с собой?» декер открыл глаза. Почти уверен в этом. «Это почему же?» «Потому что мне думается, что при отъезде из дома она была уже мертва».